Глава 11 до да начнётся игра. Распал я недолго. Стоило хороводу мыслей приобрести осмысленность, как я тут же подскочил на кровати. «Имплант! У меня теперь есть имплант! Нужно срочно в игру!» Не осталось поводов и препятствий для того, чтобы наконец-то почувствовать себя полноценным игроком и хоть немного расслабиться. Понимание того, что любая ошибка, приведшая твоего персонажа к смерти, станет окончательной, не давала мне покоя. "Спай", позвал я робота, как только открыл глаза. "Спай тут, охранять", ответил робот из дыры в обшивке. "Как дела? Всё спокойно?" решил я сразу уточнить главное. "Порядок. Никто на нас не нападать. Спай дежурить". "Ты молодец. Ну что, дашь мне полчасика, пока я разберусь со всем этим?" "Конечно, друг Лино. Занимайся" «Спай проследить!» «Вот отлично», — проговорил я, извлекая имплант из кармана. «Ну что, посмотрим, что ты за зверь такой». Съев купленный у Зенти пирожок и запив его водой, установил имплант и поудобнее улегся на кровать. «Внимание! Будет произведено сканирование организма. Примите удобное положение и сохраняйте спокойствие», — прозвучал в голове приятный голос. «Блин, а я уже успел отвыкнуть за эти дни от всего этого». Перед глазами появилась полупрозрачная шкала загрузки и начала постепенно заполняться. Стараясь не дёргаться, лежал и ждал окончания процедуры. Сканирование завершено. Присвоена раса человек. Присвоен уровень 1. Определены основные характеристики: сила 7, ловкость 7, интеллект 7. Постепенно перед моими глазами выстраивались шкалы, графики, столбцы и показатели. По какому-то наитию попытался сдвинуть часть интерфейса. И у меня получилось. Понял. Поехали. Спустя 15 минут я сумел навести порядок. Теперь мой интерфейс выглядел так. В верхнем левом углу круг с вписанной в него цифрой, соответствующей моему текущему уровню. Рядом шкала, показывающая, как уже накопленный так и необходимый для перехода на новый уровень опыт. В правый верхний угол перенес дату и время. В левый нижний угол определил системное меню такие как справка, связь с администрацией и прочее. Внизу, по центру, расположил шкалы здоровья и маны. Правый нижний угол был определён под системные уведомления, банк, аукцион и почту. Окно персонажа и инвентарь всплывали по мысленному запросу в том месте, где мне захочется. Да и весь интерфейс, полностью или частично, можно было как проявить, так и сделать невидимым. «Хм, ну, вроде всё». Осталось посмотреть на то, что за персонаж у меня получился. Окно персонажа. Игровой ник «Лино». Уровень 1. Игровая роль «Мусорщик». Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни – 35. Очки маны – 28. Основные характеристики. Силы – 7. Ловкость – 12. Интеллект – 7. Дополнительные характеристики. Наносимый урон – 3,5. Точность – 18. Уклонение – 24. Уклонение – 24 защита 9,5 шанс критического удара 3 скорость 6,6 но ну, с ловкостью я быстро разобрался дополнительные 5 единиц этой характеристики шли от протеза теперь понимаю почему робот так торопился выкупить его действительно вещь впечатляющая если у меня стандартного ловкость была равна 7 то благодаря протезу я поднял эту характеристику практически вдвое вызывали опасения низкий уровень здоровья нереально мизерный уровень атаки. Хотя, если прикинуть, то для того, чтобы мне прикончить точно такого же игрока единичку, потребуется нанести 10 ударов. По сути, более-менее честно, но всё равно цифры были не так, чтобы очень впечатляющие. Взяв в руки оружие, присмотрелся к нему. О да. Наконец-то я не беспомощный слепой, а полноценный игрок, который видит характеристики предметов. Пистолет бесшумный КТ-1. Урон 5.7, калибр 9 миллиметров. Начальная скорость пули 290 метров в секунду. Скорострельность 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы 25 метров. Ну, такое. Хотя я ведь просил робота купить самую простую бесшумную пушку. Так что пойдёт. Взглянул на параметры персонажа, и урон вырос с 3.5 до 8.7, 10.7. Значит, мне хватит трёх выстрелов, для того, чтобы откинуться. Интересно, сколько обоим придётся всадить в игрока 50-го уровня? А если стрелять в глаз, пробьёт ли? Вопросы, вопросы, вопросы. Ладно, пора начинать. Если честно, то руки так и чесались пойти, завалить очередную псину и посмотреть, что из неё выпадет. Но моргающая надпись в окошке с системными уведомлениями требовала осуществить привязку к месту возрождения. «Спай, я закончил!» — обратился я к другу. — Идём в город? Привязку сделать нужно. — Лину теперь быть бессмертной? — Вроде того, — пожал я плечами. — Тогда идти. Лину нельзя умирать. Лину хороший. — Ты тоже ничего, дружище. Ну что, идём? Заодно и к головастикам зайдём. Посмотрим, что там за задание у них. Пока шли, общались, я делился впечатлениями от приобретения интерфейса. Робот рассказывал о том, какие модификации хотел бы иметь. Он давно стал самостоятельным, но наши общие деньги без моего одобрения тратить не решался. Да я и не скупился никогда. Из меня вчерашнего боевая единица та ещё. А вот Спай был силой. Силой, с которой многим приходилось считаться. Да и если вспомнить про мой будущий класс, даже с учётом специфики этого мира, я не боец передней линии, скорее игрок поддержки. В чистого хиллера я превращаться не хотел. Меня всегда больше тянуло к раздающему бафу и иногда постреливающему барду. А с учётом возможности паука, который пока заменял мне и танка, и основного ДД, прокачивать барда было неплохой идеей. Не будем забывать и про Юдина, который попросился к нам в группу третьим. Надо будет узнать у него, кем он себя видит в нашей команде. Можно будет купить для него стандартный имплант и отправлять защищать данжи, если такие тут имеются. «Интересно, а НПС, имеющие имплант, будут возрождаться? Этот момент следует уточнить, иначе наша команда мечты долго не просуществует. Если робота еще можно починить, то с человеком все сложнее». До города добрались без происшествий. Бешеных псин по пути не встретили, на что я втайне надеялся. При входе в город высветилось уведомление. «Внимание, вы входите в город Мадиус. Осуществить привязку персонажа к этому населенному пункту, да «Нет». Нажимаю «да» и выдыхаю. Наконец-то. Вот теперь можно жить. На лице появляется довольная улыбка и не сходит до самого входа в город. После того, как мы с роботом узнали о западном входе, им и пользовались. Мелькать возле базы Сайдока не хотелось, да и научный комплекс был практически впритык ко входу. Заведение Зенти тоже было на этой стороне города. Разве что парикмахерская — которую я так и не удосужился посетить, находилась ближе к восточной части. В охране сегодня были другие бойцы, так что проблем на входе не было. Спросили, кто такой, попросили глянуть в камеру на входе и без проблем пропустили. Пройдя три этапа очистки, мы с роботом оказались внутри малого купола. Придя сюда утром, надеялся на то, что людей будет меньше, но время суток никак не отразилось на активности как НПС, так и игроков. О да. Теперь я мог видеть и отличать одних от других. Единственное, кто сейчас остался бы неопознанным или опознанным ошибочно, стали бы те игроки, кто не успел обзавестись интерфейсом. Немного подумав, решил не соваться в толпу, а понаблюдать за местными со стороны, посмотреть, кто чем занимается. Поднявшись наверх, зашел в кафе и заказал себе кофе. Среди посетителей заметил вчерашнюю парочку. «Интересно, эти хоть на секунду останавливаются?» Девушка все так же продолжала терроризировать парня, не давая тому спокойно позавтракать. «Эх, парень, сочувствую». «Ну а что поделать?» «Решил построить отношения с красивой истеричкой. Наслаждайся красотой и терпи истерики». Получив свой кофе, поблагодарил официанта и направился на выход. Пройдя на балкон, с которого было видно всех обитателей первого этажа, принялся наблюдать. Первая замеченная мной группа людей терлась у терминала. Судя по постоянно появляющимся и вновь пропадающим в их руках предметам, это были торгаши и спекулянты. «Странно, другого места не найти, что ли? Хотя тут, скорее всего, безопаснее. Попробуй на улице засветись за таким занятием. Прибьют еще, пока будешь нужные товары выискивать. Ладно, с ними все понятно». «Это кто?» «Ага». Рядом с информационным табло терлись новички. Одежка попроще, лица сосредоточенные, «как» изучают какую-то информацию. Соседняя с ними группа была более серьезно экипирована и находилась у почти такой же панели. Можно было предположить, что это уже тертые игроки, выбирающие сейчас наиболее жирные задания Хм, а вот чем занимаются эти ребята? В углу помещения находилось пять кресел, в которые попеременно усаживались как люди в боевой форме, так и местные ученые. Причем вторых было на порядок больше. «Доброе утро!» — послышался голос из-за спины. Обернувшись, увидел Эрриана, с точно таким же стаканчиком, как и у меня. «Доброе?» — кивнул я. «Чем занимаетесь?» — поинтересовался ученый, пристраиваясь рядом. «Осваиваюсь», — пожал я плечами. «Интересный у вас способ. Обычно люди бегут смотреть, что есть в продаже, какие квесты есть в наличии. А вы мало того, чтоб пропали на несколько дней, так еще и теперь не торопитесь». погодите «Вот кофе допью и как ломанусь!» — улыбнулся я. И получил в ответ такую же улыбку. «Может, что заинтересовало?» «Спрашивайте. Подскажу, что тут к чему». «Вон те ребята, чем заняты!» — указал я стаканом на группу людей в углу. «Как не прикидываю, понять пока не могу». «Интересно!» — улыбнулся он. «Ведь и правда отсюда не ясно. Все с разным выражением лица выходят. Кто-то взволнованный, кто-то разочарованный». Ещё немного понаблюдав за указанными мной людьми, мужчина всё-таки ответил. «Это тренажёры. Позволяют попробовать себя в той или иной ситуации без риска для себя и окружающих. Испытуемый помещается в виртуальное пространство, где и пытается выполнить поставленную задачу. Это может быть как бой против определённого противника, так и создание или ремонт любой техники. Интересная штуковина», — кивнул я. «Теперь понятно, почему там и ваших хватает». «Да, мы серьёзно следим за уровнем подготовки наших сотрудников. Впереди очередная аттестация, вот люди и практикуются». «Понял, спасибо», — кивнул я. «Эрри!» — послышался звонкий женский голос, когда мы с Эррианом вновь принялись наблюдать за людьми. «О, чёрт!» — еле слышно выругался учёный и с непередаваемым сожалением о том, что задержался тут, прикрыл глаза. «Да, Танира, здравствуйте!» «Эрри, у нас опять не хватает людей. Что это за конвой из трех бойцов? По всем инструкциям нас должно быть как минимум четверо, а Брандт уперся и говорит, что людей больше не даст». Говорившей была та самая девушка, что только недавно пилила другого научника в кафе. Решив, что в этом разговоре я третий лишний, принял решение удалиться и попробовать свои силы в тренажере. «Лино», — услышал я голос ученого за спиной. «Лино, постойте». Я остановился и обернулся. да «Не хотите поучаствовать в небольшой миссии? Необходимо доставить платформу с провизией на один из наших исследовательских пунктов. ваша задача будет охрана груза и сопровождение его до пункта назначения». «Он же единичка», — услышал я голос девушки. «Тани», — с едва заметным ехидством в голосе отозвался Эрриан. «Вы просили четвертого человека в охрану? Я считаю, что этот парень отлично подойдет для этого задания». «Я Танина», — возмутилась девушка. «А я Эрриан», — злорадно улыбнулся учёный. «Но это же вас не останавливает». «Так как, Лино, вы не сильно заняты?» «Что по оплате?» «И когда выход?» — поинтересовался я. Девушка фыркнула, услышав мой вопрос, а учёный улыбнулся. «Выход через...» — он посмотрел на часы. «Час двадцать. Оплата тысячи кредитов. Моей экипировки будет достаточно?» «Вполне», — кивнул мужчина. «Тогда я согласен. Где сбор?» «Сбор группы у входа в купол. В подробности операции вас посвятит эта милая девушка», — кивнул он на недовольную блондинку. «Ок», — кивнул я, и поднялся обратно. «Привет, я Лино». «Чудесно», — не пыталась скрыть своего недовольства девушка. «Все, что тебе нужно знать, ты и так уже знаешь. Твоя задача через час быть у входа и постараться не сдохнуть в дороге. Все, я пошла, мне нужно собираться». Ничего не ответив, я посмотрел вслед девушки, хмыкнул и опять направился к тренажёру. Как я успел заметить, люди там надолго не задерживались, так что время у меня есть. Подумав, сначала направился к терминалу, продал тесак лысого. И для чего я вообще его с собой носил? Хорошо, хоть он у меня в ножнах был, меня же по нему вычислить могли. Припомнив половину из существующих ругательств, намекающих на умственные способности, пообещал самому себе впредь быть внимательнее. Зайдя на аукцион... Обалдел от количества продаваемых товаров. Выставил фильтр так, чтобы вначале показывали самое дорогое снаряжение. Зашёл в отдел оружия и выбрал пистолеты. Вверху списка отобразилась отливающая золотом иконка оружия. Надпись справа от неё скромно гласила «Аннигилятор». И такая же скромная цена в полтора миллиарда кредитов. Решив, что я ошибся, вновь пересчитал нули. Но нет, именно что миллиарда. Открыв характеристики, призадумался. «Аннигилятор. Оружие, созданное по чертежам древних. Наносимый урон — 2500-2700. Скорострельность — 45 выстрелов в минуту. Точность — плюс 400. Прицельная дальность стрельбы не ограничена. Требования к использованию. Сила — 500, ловкость — 800, владение пистолетами шестого уровня». «Ясно, понятно», — пробормотал я и сменил фильтр на противоположный. Теперь вверху списка находилось самое дешёвое оружие. Прикинув что да как, решил не менять свой кольт. Если вдруг понадобится кого-нибудь тихо убрать, то он пригодится. А в качестве тяжёлой артиллерии у меня есть спай. Закупил два десятка питательных батончиков и пару литров воды. Также приобрёл три пачки патронов для кольта и пару сменных магазинов. Тут хоть и игра, и можно было хранить множество вещей в несуществующем инвентаре, но огнестрел приходилось перезаряжать вручную. «Лино, не хотеть себе большая пушка?» — спросил Спай, проследив за моими манипуляциями. «Нет, я пока обойдусь и этим. Думаю, насчет связи. Нам бы она не помешала, мало ли что». «Спай, есть связь!» — кивнул робот и, покопавшись в своих внутренностях, извлек средство связи. Миниатюрный наушник крепился к тонкой, но весьма прочной гарнитуре, на втором конце которой был едва заметный микрофон. Я такие штуковины только у спецслужб в боевиках видел. Одев устройство, посмотрел на робота. «И когда ты собирался мне об этом сообщить, ты понимаешь, как мы рисковали, не используя связь? Да и вообще...» Тут я замялся, чуть не ляпнул о том, что Калли могла бы вызвать нас, и мы бы её спасли. Но робот понял, о чём я. «Рация — работать от отдельный источник питания. Мы экономить, кредит не хватать и перестали использовать». «Чтобы заряжать батарея, нужны ещё кредиты». «Понял, дружище, прости. Сейчас кредитов у тебя хватит?» «Сейчас хватит», — подтвердил робот и принялся подзаряжаться от терминала. «Слушай, тогда давай, пока я тут покопаюсь на аукционе, ты сбегаешь, нужное дело сделаешь, а?» «Что сделать?» «Сходи к Зенти, попроси передать Юдину, чтобы раньше ужина нас не ждал». «Хорошо, спай, сделать. Только не убей там никого. Веди себя вежливо, ладно?» «Если вдруг что, сразу вызывай меня!» «Ок, Лино, Спай на связи!» И, подхватившись, робот, лавируя между людьми, двинулся в сторону выхода. «Как слышно?» — спросил я, примеряясь к новому устройству. «Слышно, отлично! Спай почти на месте!» «Не напугай там людей, носишься!» — улыбнулся я. «Хорошо, Лино, не переживай, всё будет в порядке!» «Спай, это точно ты?» — удивился я чистоте речи робота. «Что, заметил?» усмехнулся робот. «Связь устроена слегка по-другому. Здесь голосовой модуль не используется. Мне даже не приходится издавать звуков, чтобы общаться сейчас с тобой». «Прикольно», улыбнулся я. «Ну, давай, занимайся. Я пока на аукционе пошарю». «Ок, спай заниматься», усмехнулся робот и отключился. Для интереса зашел в раздел, где продавались всевозможные улучшения для моего напарника, и слегка подвис. Сотни позиций как улучшение уже имеющихся функций, так десятки новых. При желании можно было проапгрейдить паука так, что даже его создатель не поймет, что за зверь перед ним находится. Правда, цены на все это... Иметь такого робота мог позволить себе не каждый. Если в прошлый раз нам удалось приобрести усиление и оружие для паука за 7 тысяч, и я был в шоке от цены, то сейчас понимаю, что спай брал все самое дешевое. Цены на действительно крутые образцы начинались от 30 тысяч. Даже продвинутый голосовой модуль, о котором мы не раз говорили, стоил в районе двадцатки. Заметив интересную позицию, вызвал робота на связь. Оказалось, что у него уже было нечто подобное. Медицинский модуль для робота поддержки Spider-V3 штуковина до ужаса полезная. Если кратко, то робот на поле боя мог подлечивать раненых, вкатывая тем дорогущие инъекции. Поборовшись немного с жадностью, решил, что даже если в этом походе нам лечение не пригодится, то всегда можно будет использовать его в будущем. И купил пару инъекций по 150 кредитов за штуку. Между прочим, на счету оставались 112 кредитов, ещё 250 были у робота. Пока работа на свалке выглядела более перспективной, чем тут. Правда, там мы работали нелегально, никаких отчислений, комиссий и прочего. По сути, мы воровали чужое имущество избагривали его, ничего не понимающему в местных законах терминалу. Решив не торопиться с выводами, тем более что теперь, когда у меня появится возможность лутать трупы монстров, ситуация должна измениться. Да и про наращивание уровней забывать не стоит. Я со своей единичкой смотрелся блекло, на фоне мелькающих тут игроков. Пока листал предложение на аукционе, понял примерный принцип того, какие вещи считаются ценными и на что нужно обращать внимание. В первую очередь имелась цветовая градация. Белое — обычное, самое дешёвое снаряжение. Зелёное — необычное, синяя, редкая, фиолетовое — уникальное, красное — эпическое, золотое — легендарное, самое дорогое. Так я понял, что лучший из имеющихся у меня предметов — мой протез. Печальная картина, конечно. Когда единственное, чем ты можешь похвастаться, это то, как чудесно тебе удалось заменить отрубленную ногу стоит задуматься над тем, а правильно ли ты играешь, и все ли у тебя в порядке с головой. Я считал, что все в порядке, но на всякий случай решил несколько тщательнее обдумывать те идеи, что приходят мне в голову. Вторым, но менее важным для меня моментом было то, что некоторые из особо ценных предметов имели приписки. Тот же аннигилятор, созданный по чертежам каких-то древних. Кроме этих самых древних, было еще с десяток разных то ли раз, то ли цивилизаций, которые изготавливали особенно качественные вещи. Такие, судя по ценникам, пользовались повышенным спросом. Да и по характеристикам, частенько превосходили аналоги такого же качества. Радовало отсутствие всяких масштабируемых предметов. Отсутствие возможности дотянуться до желаемого способно свести с ума. Так и я, в ожидании своего шестнадцатилетия, изнавал от невозможности зайти в вертмир. Спасение нашел как в физической подготовке, так и в чтении книг на эту тематику. Так вот, в большей части из них главный герой, контуженный отвалящихся на голову роялей, обязательно находил масштабируемый убер-меч. Знай себе, повышай уровни и смотри на то, как твое оружие улучшается вместе с тобой. Что может быть более идиотским? Ах да, есть кое-что, что бесит больше, чем масштабируемые легендарки. Удача. Вот представьте, В игре, которая заточена на то, чтобы каждый игрок создавал свой собственный билд, где сотни других людей скрупулезно высчитывают то, как та или иная характеристика повлияет на их способности, появляется уникум. Вооруженный масштабируемой легендаркой, этот, чаще всего недалекий, вечно жалующийся на судьбу тип, легким движением руки вбрасывает все очки характеристик в удачу. И что бы вы думали, конечно, ему везет. Везучий парень проходит ураганом по остальным игрокам, попутно соблазняя всех, кто попадается на пути. Сила и ловкость, чтобы в ближнем бою противостоять своим врагам с мечом в руках — это не его метод. Щепотка удачи и тренирующиеся, сидящие вечерами с калькуляторами персонажей враги тонут под тяжестью собственных доспехов. Из ледяного озера полного неудачников выходит обнаженная воительница и отдается главному герою прямо на берегу реки. «Брррр, чур меня!» Не знаю, как в остальных мирах, а здесь подобного нет. Я первым делом проверил. Надо будет у Фазика узнать, как в их мире с этим бредом обстоят дела. Не может же быть, чтобы все эти истории взялись на ровном месте. Полагаю, где-то должен быть мир, полный таких удачливых парней. И точно уверен в том, что есть отдельный котёл в аду для тех, кто придумывает подобные истории. Пока я, содрогаясь и кривя лицо, предавался воспоминаниям, Спай, выполнив задание, вернулся. Зэньте слегка напугалась, когда робот появился один и заговорил с ней, но послание обещала передать. Спай, оказавшийся прозорливее меня, взял и нормальной еды. Теперь, когда мне доступен инвентарь, вопрос сохранности продуктов не возникал. До сбора группы оставалось еще 45 минут, и я решил больше не терять времени. Оставив паука охранять мое тело, погрузился в виртуальное пространство. «Ну что, начнем с классики», — проговорил я, выбирая в меню сражение с бешеной собакой. Выбрав в качестве места для боя арену Колизея, я очутился на нагретом солнцем песке. Улыбнувшись, почувствовал себя гладиатором. Для полноты образа медленно наклонился, взял щепотку земли и растер в руках. Пока я изображал выдающегося героя древности, псина бросилась на меня. Наверное, не видела этот фильм, а может, ей были не близки политические взгляды Максимуса. Решив не ломать голову над этой загадкой, начал спасать свою жизнь. «При мне были все мои вещи, включая мясной пирог, принесенный роботом от Адзенти. Зарядив особенно удачным пинком в грудь твари, смог отбросить ее на пару метров. Блин, и правда все как в реальности. Хотя какой к черту реальности? Что там игра, что тут. Но все равно круто». Подобный тренажер мог подготовить к тому, что ждет людей за пределами города, и выбрать наиболее подходящую для себя систему ведения боя. Не став тратить и так небольшое количество имевшегося в моем распоряжении времени, я достал меч и в три удара закончил бой. Не сказать, что было совсем легко, но и не так, чтобы очень сложно. Одна тварь — это не стая, и в реальности твари поодиночке пока на меня не нападали, стараясь действовать группой повторив запрос снова оказался в том же месте только на этот раз использовал в качестве оружия пистолет не тратя больше времени на показуху и прочую ерунду быстро вынул из поясной кобуры пистолет и прицелившись выстрелил в тварь вылетевшие значение нанесенного урона стали для меня сюрпризом мечто был несистемным а пистолет очень даже снова наводя прицел нажимая на курок И в этот раз успеваю заметить вылетевшую вместе месте попадания девятку. В первый раз, не ожидая чего-то подобного, не успел понять, сколько урона нанес. Еще пара выстрелов, и собака умирает, так и не успев добраться до меня. Ну, в общем, понятно. Даже для выработки правильных рефлексов очень полезная вещь, а значит, тренировкам быть. Выйдя из тренировочного режима, бегло просмотрел варианты того, чем тут можно было заниматься, и удовлетворенно хмыкнув, отключился. Вернувшись в кресло, убедился, что мой робот никуда не исчез, и глянул на время. До выхода отряда оставалось еще полчаса. Решив, что лучшим решением в моем случае будет не опаздывать, дабы не нервировать остальных, сразу направился к выходу. «Спай, ты можешь глянуть заказы и запомнить их?» Обратился я к роботу, вспомнив, что можно выполнять несколько дел одновременно. «Хорошо, сделаю», — отозвался робот в наушнике. Похоже, теперь я буду скучать по коверкующему слова чуть глуповатому, но милому роботу. Дождавшись, пока робот сгоняет к стенду с заданиями и обратно, я еще раз прикинул, не нужно ли еще чего-нибудь. По всему выходило, что нужно и очень много всего. Вот только тогда эта миссия станет убыточной. Да и не было у меня лишних денег на дополнительные покупки. Рассудив, что от первоуровневого новичка вряд ли будут ждать даже того, что я уже набрал, решил не париться и идти на выход. Несмотря на то, что до выхода оставалось ещё приличное количество времени, сборы уже велись, и большая часть группы уже была тут. Не став путаться под ногами, пристроился рядом с платформой, на которую водружали солидного размера ящики. Платформа была небольшой, около четырёх метров в длину и два с половиной в ширину. На весу её держали четыре негромко гудящие, излучающие светло-голубое сияние блина. Наверное, Правильнее всего их будет назвать двигателями, но я сомневался. В любом случае, платформа устойчиво левитировала, а под блинами воздух слегка плыл. Такое бывает в особенно жаркие дни, когда кажется, что воздух будто становится влажным. Не знаю, под действием температуры ли, или еще чего, происходило подобное, но подставляться под эти движки не хотелось абсолютно. Время показывало 9.20 утра. Не знаю, как далеко нам предстоит идти, но я надеялся вернуться хотя бы к вечеру. Разглядев среди суетящихся тут людей своего знакомого, дождался, пока тот поймает мой взгляд и кивнул ему. Это был охранник, тот самый, с которым мне удалось перекинуться парой слов после того, как мой робот спас ребёнка. Мужик нахмурился, припоминая меня. Через секунду на лице появилось узнавание, и он, улыбнувшись, кивнул в ответ. Истеричная девушка крутилась рядом, раздавая команды и собирая бойцов в кучу. Кроме самой платформы с провизией, на исследовательский пункт должны были отправиться двое. Знакомый мне уже охранник и один из головастиков. Ученый, даже сменивший белый халат на что-то вроде горки, все равно на вояку не походил. В сопровождении шло четыре бойца. Девушка, два мужика и я. Причем все из нас были игроками. Сконцентрировавшись на каждом, я сумел глянуть на их ники и заметить уровни. М да «Я, конечно, ее понимал. В отряде блондинка была самой высокоуровневой. При своих незначительных габаритах она, похоже, была самой сильной из нас. Двое ее напарников имели восемнадцатый и 19 девятнадцатый уровни. Девушка же могла похвастаться двадцать первым. Я со своей единичкой смотрелся не то, что блекло, а скорее как нечто чужеродное. Впрочем, вскоре я ощутил это в полной мере». Распределив бойцов, она осмотрелась и повернулась ко мне ничего не видящими глазами. Видимо, обдумывала что-то. Наконец, ее взгляд стал осмысленным, сфокусировался, и она смогла выделить меня из окружения. «Так, ты», — указала она в меня пальцем, — «опоздал. Слушай внимательно. Сейчас садишься на платформу и не отсвечиваешь до тех пор, пока мы не доберемся до места. Понял меня?» Опешив от несправедливого обвинения, я на секунду растерялся. Потом быстро прикинул в голове, что спорить и доказывать сейчас что-либо будет глупо, кивнул и направился к платформе. Кредиты за выполнение задания платить мне будет ученый. А бежать я буду и отстреливаться, или лежать и не высовываться, лично для меня без разницы. Сумма от этого не изменится, а значит будем лежать. Улыбнувшись своим мыслям, я забрался на платформу и присел на ящик, пожал протянутую руку охранника и зарылся в интерфейс. платформа тронулась чуть качнув сидящих на ней людей, и не спеша полетела к выходу из города. Я рассматривал имевшиеся в моем наличии вкладки с пока еще пустыми окнами. На своем первом уровне я не успел обзавестись ни достижениями, ни классом, ни умениями. Единственное, что удалось найти, это опять мой протез, указанный как подключенное ко мне устройство. Также разобрался с тем, как снимать и одевать вещи через инвентарь. Не став никого смущать, Провёл опыты не на штанах, а на бандане, заставляя ту-то исчезать, то снова появляться у меня на голове. Отвлёкшись от происходящего, не сразу понял, что платформа остановилась, а народ о чём-то спорил. Привёл меня в себя слабый толчок со стороны знакомого охранника. «Эй, парень, ты чего там уснул?» — услышал я его голос. Свернув все окна, огляделся по сторонам. «Мы не успели отойти далеко от города». А причиной остановки стал спай, заметив которого, блондинка тормознула платформу и начала выяснять, что это за робот и почему он движется за нами. «Эй, эй, это мой робот!» — отозвался я, стараясь успеть всех успокоить. «Твой?» — вытаращилась на меня Танина. «Почему не доложил? Как я должна была понять, что он твой? А если бы я атаковать приказала? А ты у меня спрашивала что-нибудь? Был приказ лезть на платформу и не отсвечивать. Вот я и сидел там молча. «Отставить разговоры. Короче так, есть для тебя и твоего робота задание». «Отлично», — обрадовался я. «Что нужно сделать?» «Сейчас командуешь ему, чтобы шёл вперёд и двигался прямо по дороге, метрах в ста перед нами». «Ок, а дальше? Что ему делать-то? И в чём смысл?» «Много вопросов, единичка», — поморщилась девушка. «Задача у него простая. Если впереди есть кто-нибудь враждебный, то он нападёт на робота». Мы же сможем, избежав засады, открыть огонь по противнику, с удобной для нас позиции и дистанции Всё понятно. Выполнять. — Да, сейчас. — Это, — указал я на робота, — спайдер, робот поддержки. Это не танк, чтобы пускать его в первые линии. — Ты чего, парень? — загомонили двое других игроков. — Так, отставить, — приказала девушка бойцам. — А ты либо выполняй приказы, либо катись отсюда, понял? — Понял. — Спай, идём сюда назвал я робота на платформу. Тот, недолго думая, заскочил наверх и присел рядом со мной. И как это понимать? Глаза девушки пылали гневом. «Не ты меня нанимала, не тебе и выгонять меня. Не устраивает что-то? Вон город, иди, жалуйся ученым. Если они решат, что я тут лишний, я уйду. А если нет, то оставь свои приказы вон для них», указал я девушке на ее спутников. «Я из-за тысячи кредитов рисковать своим роботом не намерен». Прикрывать твою задницу своим напарником? Ты серьёзно думала, что я соглашусь на это?» «Как ты меня достал, Гай!» — обратилась она к учёному. «Свяжитесь, пожалуйста, с Эррианом!» «Секунду», — попросил мужчина. И действительно, через недолгое время он наладил связь и передал слово в слово то, что говорила ему блондинка. «Нужно ли говорить, что я был выставлен не в лучшем свете?» Начиная от моего непростительного опоздания и заканчивая полным неподчинением ставящим под угрозу выполнение всей операции. «Интересно, когда она не знала о наличии у меня робота, операция также была под угрозой». Дурдом, одним словом. Спустя десяток секунд ученый заговорил. «Эриан просил передать, что раз вам не нужен четвертый человек в команду, то Лино будет действовать самостоятельно. Договоренность с вами, Лино, остается в силе». Я удовлетворенно кивнул ему в ответ, давая понять, что совсем согласен. На блондинку же старался вообще не смотреть, боялся, что она взорвётся от бешенства. Вместо этого повернулся к прячущему улыбку охраннику и спросил, «Как далеко от исследовательского пункта?» «Около семи километров», — отозвался охранник. «Понял?» — кивнул я. «Спасибо». Дождавшись того момента, когда командирша отдаст команду на начало движения, я негромко заговорил с роботом через гарнитуру. «Спай, слышишь?» — прошептал я. «Да, Лино, говори». «Сейчас пойдёт промзона, потом свалка. Мы, судя по всему, двинемся дальше в сторону диких земель. Как выйдем за территорию свалки, сможешь пробежаться, разведать? Хотелось бы примерно представлять, что там за местность». «Не вопрос, сделаю». «Только аккуратнее, не сагри на себя никого, и сам не нападай. Лучше будет, если никто тебя вообще не заметит». «Принял». «Ну и отлично». Закопавшись в интерфейс, нашёл нужную опцию и вывел мини-карту на панель, поместив в правом нижнем углу. Также нашел возможность открывать и закрывать большую карту мысленным запросом. Потихоньку начал привыкать к тому, что я все-таки игрок. Пока перестраиваться было сложно. Слишком долго находился в этом мире без интерфейса. Так что сейчас чувствовал себя слегка не в своей тарелке. На всякий случай достал и проверил оружие. Несколько раз сменил обойму. Вроде вышло неплохо. Те двое, что были в команде девушки, презрительно хмыкнули, заметив мои действия. Девушка же старательно делала вид, что меня вообще здесь нет, и меня это полностью устраивало. Платформа двигалась со скоростью торопящегося пешехода, так что у меня было достаточно времени на то, чтобы рассмотреть всё, что попадалось нам на пути. Минут через двадцать, когда мы вышли за промзону и прошли несколько мусорных куч, которых, кстати говоря, здесь было в разы меньше, чем в нашем направлении, Робот отправился выполнять поручение. Куда? кивком головы указывая на двинувшегося робота, негромко спросил охранник. На разведку, ответил я. Кстати, я Алино, протянул я руку сначала охраннику, а потом и учёному. «Нельсон», — представился охранник. «Эрик», — ответил учёный, тоже пожав мне руку. «Эрик, если не секрет, не мог бы ты рассказать, что это за исследовательский пункт, в который мы сейчас направляемся? Чем вы там занимаетесь? «Почему бы и нет?» — слегка удивившись моему вопросу, ответил учёный. «В первую очередь отслеживаем уровень излучения на подходах к городу. Ты в курсе, что находится там?» Он указал кивком головы в ту сторону, куда мы направлялись. «Дикие земли. Во всяком случае, так мне сказали. Якобы там раньше находились города тех, кто жил на этой планете раньше». «В принципе, всё так и есть. Нам пока достоверно неизвестно, что именно вызвало те разрушения» которым подверглись города, находящиеся там. Кто-то считает, что это была атака извне. Некоторые думают, что конфликт был между самими жителями планеты. Слишком много времени прошло, чтобы можно было найти информацию о случившемся. Да и путь вглубь диких земель слишком опасен. Заметив, что я все так же внимательно его слушаю, ученый перевел дух и продолжил. Помимо излучения, о котором я уже упомянул, Опасность исходит от обитающих там живых существ, боевых роботов, минных полей, и неизвестно еще от чего. Когда эту территорию впервые решили исследовать, то туда отправили немало отрядов, как ученых-исследователей, так и военных. Сейчас нетрудно догадаться, чем закончилось это предприятие. Немногим посчастливилось вернуться оттуда в целости и сохранности, да я, пожалуй, и не слышал о таких счастливчиках. «Мрак!» — кивнул я, соглашаясь. «Это точно. Поэтому руководством было принято решение разместить недалеко от города несколько научных баз, которые, находясь на подступах к Диким Землям, будут их изучать. Это удобно и с логистической точки зрения, и не так опасно, как экспедиции вглубь территории». «Понял. Интересно», — ни разу не кривя душу и ответил я. «О каком излучении идёт речь? Это радиация или что?» «Что-то вроде того», — усмехнулся учёный. Для того, чтобы ты понял, о чём идёт речь, необходимо иметь серьёзный объём знаний по этой теме. Но если не вдаваться в подробности, то что-то вроде этого. Вот только есть и отличие. После взрыва ядерного оружия поражённый участок постепенно очищается, то есть уже через несколько лет на этом месте будет земля, вполне пригодная для жизни. А в нашем случае уровень излучения не уменьшается. Кстати, отслеживанием этой тенденции мы тоже занимаемся. «Я, кстати, и курирую это направление». «А кто еще есть и чем они занимаются?» — спросил я, улыбнувшись. «А ты точно наемник-охранник?» — улыбнувшись, спросил мужчина. «Ага, только очень любознательный». «Это похвально», — кивнул он. «Еще на базе помимо меня есть ботаник и биолог. Первый, как ты понимаешь, занимается изучением растений. Второй — местной живностью». В других пунктах также есть те, кто больше ориентирован на технику. По рассказам тех, кому удалось добраться до разрушенных городов, они просто кишат боевыми роботами, многие из которых до сих пор активны. Пока слушал ученого, смотрел на постепенно прорисовывающуюся карту. В принципе, даже без разведки, в которую отправился спай, обратную дорогу я с легкостью найду. Но кто его знает, вдруг в окрестностях найдется что-нибудь интересное. Понял, спасибо большое поблагодарил я ученого за ценную информацию. «Рад был помочь», — кивнул он. «Разговоры, конечно, дело хорошие, но и свои непосредственные обязанности выполнять нужно». Внимательно оглядевшись вокруг, всмотрелся в местность, потом открыл карту. По моим прикидкам, мы преодолели уже половину пути. «Спай», — позвал я. «Да, Лино, слушаю», — отозвался робот. «Как ты там?» «Порядок». «Засёк пару собачьих стай, средних размеров, и на этом пока всё. Сейчас двигаюсь в трёхстах метрах впереди вас. Ничего необычного не вижу». «Принял. Далеко не отходи, мало ли что». «Ок, до связи», — ответил робот. Местность, по которой мы двигались, больше походила на пустыню. Редкие кусты, сумевшие выжить на покрытой небольшими трещинами кирпичного цвета земле, были единственные замеченные мной растительностью. Что именно изучал местный ботаник, для меня было загадкой. Рельеф был неоднородным, и если где-то взгляду открывался вид на несколько километров, то в других местах мы оказывались практически слепы, так как вырастающие холмы перекрывали обзор. В такие моменты и я, и остальные слегка напрягались. Это чувствовалось и по резко увеличивающейся частоте, с которой бойцы-блондинки вертели головами, и потому как затихали ведущиеся временами разговоры. Алина, приём. Отряд из десятка собак медленно движется в вашу сторону. Услышал я голос в наушнике. Как далеко они и как быстро выйдут на нас? Метров 400, движутся медленно. Пара минут, если вы продолжите двигаться, ответил робот. Может, мне их шугануть? Нет, ни в коем случае, ответил я. Ничего не делай. Двигайся в нашем направлении, но стаю из вида не теряй. Всё, до связи. Мы как раз двигались в гору так что видели от силы метров на сто вперёд. «Танина?» — позвал я девушку. «Что?» — не оборачиваясь, ответила та. «Впереди стая собак, около десяти штук, движутся в нашу сторону». «Тормози!» — сказала она охраннику, отвечающему за движение платформы. «Как далеко?» «Секунду», — попросил я. «Спай, расстояние». «Двести пятьдесят метров, они ускорились», — тут же отозвался робот. «Двести пятьдесят, и приближаются». — ответил я девушке, беря в руки оружие. «Принято», — ответила блондинка. «Отряд, противник на 12 часов. Отходим назад, занять оборону, приготовиться к стрельбе. Только бесшумным. Не хватало еще привлечь внимание кого-нибудь посерьезнее». Мы постепенно начали смещаться назад. И я сначала не понял, зачем. Но потом до меня дошло, что выскакивающие из-за складки местности собаки будут иметь преимущество в виде эффекта неожиданности». Преодолеть небольшой участок, отделяющий нас от вершины холма, дело пары секунд, и попробую за это время их подстрели. Отступлением девушка выигрывала нужные для отряда метры и время, что понадобится нам для выбора и атаки цели. «Спай, ты где сейчас?» — спросил я у робота. «Наверху, прямо глянь. Нет, чуть левее. Вот он я, видишь?» «Да, вижу. Огонь по ним не открывай, и лучше сместись в сторону, чтобы под пули не попасть» если вдруг что изменится, сообщи». «Принял», — ответил робот. А спустя десяток секунд вновь вышел на связь. «Они свернули, не стали подниматься на холм, а обходят его». Передав девушке сообщение от робота, постояли еще некоторое время, чтобы пропустить хищников мимо, и вновь продолжили движение. Дальнейший путь прошел без происшествий. Спай временами выходил на связь, сообщая мне о своих наблюдениях, но все было спокойно. Когда мы приблизились к небольшому куполу, лишь на пару метров выдающемуся из земли, к нам навстречу вышли парень и женщина. Причем парень был игроком. «Рэнди, одиннадцатый уровень», прочитал я надпись над головой у худощавого, веснущатого парня, одетого все в тот же серый костюм ученых. «Поможешь с разгрузкой?» — обратился ко мне Нельсон. «Да, конечно», — согласился я, спрыгивая с платформы. Охранник последовал моему примеру и тоже спрыгнул вниз. Указав на один из ящиков, он подошел к его краю и взялся за ручку. Ящики оказались весьма и весьма увесистыми, и дело было не в моем первом уровне. Я видел, что и Нельсону было нелегко. Проходя мимо встречающих нас людей, мы поздоровались и зашли под купол. Как я понял, уже внутри, над поверхностью земли возвышалась лишь малая часть строения. Сам исследовательский пункт имел шарообразное строение большая часть которого была каким-то образом помещена под землю. По периметру шла круговая лестница, по которой мы спустились, кряхтя под весом ящика. Сгрузив первый, вновь поднялись наверх. Бойцы заняли периметр, ощетинившись оружием. Рэнди стоял с чуть приоткрытым ртом и взглядом полным обожания глазел на блондинку. А женщина-ученый о чем-то общалась с Эриком. Когда мы, тяжело дыша, в очередной раз поднимались за последним ящиком, отряд блондинки уже готовился уходить. «Все, операцию считаю законченной. Удачи вам!» — попрощалась она с учеными. И, глянув на меня, с едва заметной усмешкой скомандовала. «Отряд, выдвигаемся!» Ее бойцы послушно двинулись вслед за ней, также одарив меня парой ехидных улыбок. «Похоже, тебя с собой они решили не брать», — сказал Нельсон. «Переживу!» — улыбнулся я. Почему-то эта маленькая месть блондинки не вызвала у меня ни злости, ни обиды. Даже как-то по-детски выглядел этот ее поступок. С чего она вообще решила, что я надеялся на то, что они меня сопроводят до города? Видимо, единичка над моей головой не давала трезво мыслить игрокам. А с другой стороны, откуда им было знать, что я в этом мире уже не первый месяц? Причём большую часть времени выживать мне приходилось исключительно ползком, без одной ноги, оружия и возможности в случае гибели воскреснуть. Вот и выходило, что в их глазах я ни черта не понимающий новичок, который каким-то образом сумел упасть им на хвост. Мало того, я ещё и ерепенюсь, не желая выполнять команды более опытных игроков. В общем, понять их было можно. Но идти им на уступки — извините. «Да пусть их всех троих десяток раз по кругу поубивают, чем я буду подставлять Спая под удар. Этот робот уже не раз спасал мне жизнь. А их я вижу в первый раз, и особенным желанием на продолжение знакомства не горю. Да и само ее решение считаю неверным». Вспомнив про робота, осмотрелся. спай находился в нескольких шагах от купола и осматривал окрестности. Блюдет. Улыбнувшись своим мыслям, взялся за последний ящик. «Может, тогда чаю?» — спросила женщина, имени которой я пока не знал. «Не откажусь», — выдавил я из себя, стараясь не уронить тяжеленный груз. «Вот и отлично. Тогда давайте все на базу», — улыбнулась она и, подтолкнув глядящего вслед уходящему отряду игрока, закрыла проход. Спай, слышавший все разговоры, также предпочел укрыться внутри и двигался сейчас рядом со мной. Разгрузив последний ящик, Я с кряхтением выпрямился, разогнул спину и, наконец-то, сумел смотреться тут. В бункере, а теперь я убедился, что это был именно он, было довольно просторно. После того, как все из нас спустились, женщина нажала несколько кнопок на панели, и над головой появился ещё один потолок. Панели, имевшие форму лепестков, поочерёдно заполняя всё новое и новое пространство, перекрыли путь наверх, образовав белоснежный потолок еще один уровень защиты, отделяющий людей от поверхности. Стены бункера были буквально увешаны мониторами. В редких участках стен, где не было мониторов, все равно находились какие-то панели, рычаги и приборы. Смотрелось, честно говоря, очень круто. Левая часть стены, ближе всего подходившая к перекрытому сейчас выходу, была рабочим местом Нельсона, отвечающего за охрану и безопасность базы и ее работников. На мониторах, Отображались картинки с расположенных по периметру базы камер. Честно говоря, никакой аппаратуры снаружи я не заметил, так что теперь смотрел на изображение, пытаясь определить место расположения камер. Удавалось с трудом, понял лишь то, что слепых зон не было. Также имелись несколько мониторов с изображением входа в бункер. Заметив мой взгляд, Нельсон пояснил. «Эти камеры, показывающие вход». «Нужны для того, чтобы я мог, находясь здесь, открывать огонь по возможному противнику с помощью установленных в куполе турелей. А остальные дают обзор вокруг станции. При желании изображение можно увеличить». «Не слабо», — похвалила систему безопасности. «А то», — хмыкнул мужчина. «Так, давайте все к столу», — позвала нас женщина. «Будем пить чай, заодно и познакомимся». «Эх, опять эти батончики» заскулил единственный из них игрок. «А чего бы ты хотел, мой хороший?» — ехидно поинтересовалась женщина. «Тортик? Пирожочек? Может, и молочка?» «Линда!» — покраснев, возмутился парень. «Вы опять за своё!» «Но не сердись, малыш. Сейчас мы тебя покормим. Будешь сытый, чистенький и весёлый. А потом даже можем поиграть. Во что хочет поиграть наш Рэнди, Пэнди, Шменди?» Эрик прыснул, не сумев сдержать смех. Нальсон отвернулся и уперся лицом в собственное плечо. Я же стоял, выпучив глаза. Заметив мой взгляд, женщина захохотала. «Не обращайте внимания, это мы так шутим. Я, кстати, Линда», — представилась она. «Лино», — кивнул я в ответ, — «очень приятно». Народ постепенно начал подтягиваться к столу, который стоял рядом с тем местом, куда мы сгружали ящики. Вспомнив про пирог, купленный роботом, я достал его из инвентаря и поставил на стол. «Угощайтесь!» — улыбнулся я. «И спасибо за гостеприимство!» «Вот это дело!» — поддержали меня Нельсон с Эриком. «А то эти батончики и правду уже достали!» Разлив по бокалам чай, Линда, ловко маневрируя между нами, раздала каждому по стакану. Нельсон, вооружившись внушительным тесаком, начал нарезать мясной пирог. Дальше все по большей части молчали, уплетая вкусный пирог и запивая его горячим чаем. Я не стал отставать от коллектива, и тоже взял себе кусок. Тем временем недалеко от лагеря учёных шёл разговор. «И долго ещё мы будем его ждать?» поинтересовался Шанг, игрок восемнадцатого уровня, обращаясь к своему командиру. «Нет, видимо, решил остаться у них. Похоже, ему действительно придётся возвращаться в одиночку. Жаль», — ответила блондинка. «Ага», — подтвердил третий из их команды, игрок 19 девятнадцатого уровня с ником Чанки. «Что будем делать?» «Парень может и обидеться за такое. И чем потом будем заманивать его к нам?» «Вряд ли», — не согласился Шанг. «Характер у паренька есть. Думаю, он изначально не планировал с нами идти обратно». «Тоже так считаю. Скорее всего, решил прокачаться на обратном пути. Хотя, может, и от учёных что-то хочет получить», — сказала Танина. «Очень предприимчивый мальчишка». «Ага, ты его робота видела? Ты вообще у кого-нибудь кроме него такого робота видела?» — спросил чанки «Видела, успокойся. Не совсем такого. Но у многих серьёзных сталкеров, кто в дикие земли ходил, подобные роботы есть. Вот именно, что у серьёзных. А этот на первом уровне умудрился как-то заполучить его. Они ещё и связь между собой поддерживают. Видела гарнитуру у него. Знаешь, сколько такая может стоить?» Не унимался Чанки. «Всё, всё, угомонись, я тебя прошу. Сказала же, что парень нам подходит. Что ты скулишь?» «Скулю, потому что ты переиграла». «Я иногда и сам начинаю верить, что ты такая вредная, как пытаешься показаться», — хмыкнул игрок. «Это да. Аж передёргивает иногда», — хмыкнул второй. «Вы идиотов тоже хорошо изображаете», — не осталось в долгу блондинка. «Посмотрим. Если мы в нём не ошиблись, то всё будет в порядке. Ну, не вышло героического спасения единички тремя отважными игроками. Ничего страшного. Подвернётся ещё случай». «Надеюсь», — ответил Шанг. «Ну что, в город?» «Да, пошли. Нужно ещё отчитаться Эре о выполненной работе и получить свои кредиты».